Глава двадцатая. Увидев, что Рита разрыдалась, девочка заорала во всю глотку. Но Зоя не зря была матерью трех детей. Провизорша Мигом схватила несколько коробочек фирмы Чико и сунула ребенку: "Смотри, какие погремушки". Увидев игрушки, капризница Мигом захлопнула ротик и занялась разглядыванием мишек и кошечек. Рита проглотившая двойную порцию успокоительного Вытерла лицо и, не обращая внимания на размазанную косметику, стала объяснять подруге, что к чему. Зоя только качала головой. Нет, не зря ей не понравился е ж и Втравила полаумившую отобострившегося материнского инстинкта Риту в безумную ситуацию. Я решила взять ребенка из детдома, ломала пальцы Маргарита, и даже сходила в пару приютов. Но ей там быстро объяснили, что получить желанную девочку трудно. Во-первых, ей нужна сирота, то есть родители должны лежать на кладбище или быть лишены по суду своих прав на дочь. Но таких девочек практически нет. Детские дома переполнены, удивилась Зоя. Кого же там держат? Дикая ситуация, воскликнула Рита. Оказывается, в нашей стране Возможно, сдать несовершеннолетнего в интернат, мотивируя свое желание просто: не могу воспитывать ребенка. Ну, к примеру, езжу три раза в неделю в командировке, оставить не с кем. Еще много вариантов, когда мать отбывает срок на зоне, а отец неизвестно где. Вот и получается, что с одной стороны сироты, а с другой по документам дети имеют мамочку, а иногда даже и папочку. Поэтому, чтобы получить здорового ребёнка т лет двух, Арита совершенно не хотела возиться с пеленочным младенцем, требовалось встать в очередь, которая продвигалась черепашьим шагом. Но Рита мигом нашла выход, оглядев убогую обстановку кабинета директрисы, она ничуть не смущаясь предложила сделку. Она дает денег на ремонт, оказывает безвозмездную спонсорскую помощь, а в качестве благодарности хочет получить первое место. В очереди за сиротой. Заведующая мигом согласилась, и через пару дней Рита уже разглядывала крохотную девчушку Надю. Оставалось собрать кучу справок, и среди них письменное согласие супруга на удочерение. Риточка считала, что Игорь Филиппович подмахнет нужную бумажку, не глядя. Но неожиданно супруг воспротивился. Нет, твердо заявил он. Я не имею никакого желания вкладывать деньги и душу в абсолютно постороннее существо. Если бы ты сама родила, радовался бы чрезвычайно. Окажись у тебя почечайнее, ребенок от предыдущего брака воспитал бы как своего, но брат, Бог знает кого. Извини, не хочу. Ритуля, привыкшая, что тотально занятый муж выполняет все ее капризы, принялась уговаривать Игоря Филипповича, но тот был непреклонен. Нет, никогда. Спор длился неделю. В конце концов, обозленный бизнесмен рявкнул: "Ну хватит! Представляю, что вырастет из детки, которую зачали малолетняя уголовница и алкоголик охранник? Хочешь воспитывать морального урода? Сколько угодно, но без меня. Давай оформим развод." Поняв, что довела мужа до крайней точки, жена отступила, и девочка Надя обрела других родителей. Сами догадываетесь, какое настроение было у Риты. Естественно, Еже был в курсе проблем любовницы. Примерно месяц спустя, после скандала с Игорем Филипповичем, уже после того, как между мужем и женой произошел разрыв, е ж и спустился к Рите в подвал и спросил: "Ты все еще хочешь ребенка?" Рита обозлилась: "Какое тебе дело теперь до этого? Мы же просто знакомые!" Извини, пожал плечами Еже. Я думал, мы остались друзьями, поэтому и решил помочь. Ладно, пробормотала Рита. Говори. Бывший любовник плюхнулся на кушетку, которая раньше служила парочке ложем для утех, и завёл рассказ. В его отделение поступила молодая женщина Милена Забелена. Кто? подскочила я. Милена Забелена, повторила Зоя. Я очень хорошо запомнила это имя. Знаете, почему? Нет, моя девичья фамилия Забелина, а м и л е н о й я назвала свою старшую дочь. Так вот, у пациентки еже оказалось совсем изношенное сердце. Она замужем за сектантом, который не разрешает жене ни пользоваться контрацептивами, н е делать аборт. В результате у женщины, недостигшей сорока летия, куча детей, то ли восемь, то ли девять, то ли еще больше. Я сидела тихо-тихо, стараясь не заорать. Да знаю я эту Милену. Ездила к ней домой. Живут, естественно, бедно. С воды на квас перебиваются. И тут вдруг заболел супруг этой тетки. Потребовалось ему делать операцию. Нет ничего хуже бесплатной медицины. Решил сектант и велел жене найти денег. Несчастная полностью подмятая властным мужем баба. Чуть не сломала голову, думая, где взять необходимую весьма крупную сумму, и в конце концов додумалась пришла к Еже, которому как врачу доверила все свои тайны и попросила: среди ваших знакомых есть обеспеченные люди? Может, кто хочет взять дитя на воспитание? Могу продать младшую дочку Алису за пять тысяч долларов. Замечательный вариант, убеждал Риту Еже. Деньги ты и можешь сразу не платить, только дело срочное. Девочку надо забрать сегодня. Рита растерялась. Сегодня? Ну да, завтра к Милене приезжает Свекровь, и потом будет трудно объяснить бабке, куда подевалась Алиса. А так вроде ее и не было. Но тебе нужен ребенок. Я предлагаю исключительный случай. Отец и мать нормальные люди, никогда не прикасавшиеся ни к к р ю м к е ни к сигарете. Девочка совершенно здорова. Надо посоветоваться с Игорем Филипповичем. Не надо, усмехнулся е ж и Он не разрешит. Поступи похитрому. Как? Возьми сегодня Алису и приведи домой. А своему супружнику объясни. Подругу положили в больницу, малышку некуда деть, поживет у вас недельку. Не станет же он выбрасывать девочку на улицу. Рита подумала секунду и мотнула головой. Нет, конечно. Вот и замечательно. Пройдет семь дней, скажешь, что твоя подружка не выздоровела. Увидишь, через месяц он к ней привыкнет и не станет протестовать, когда выяснится правда. о т д а ш ь деньги и Алиса твоя навек. Наверное, в этот момент Господь на небесах спал, потому что Рита согласилась, еже обрадовался. Значит, заметна. Жди сегодня вечером, привезу Алису к тебе домой. План писали на бумаге, да забыли про враги, а по ним ходить. Ох, не зря наши предки придумали эту поговорку. Затея, представлявшаяся изумительной, на деле превратилась в сущее мучение. Алиса оказалась на редкость капризным существом. Она спала, когда еже принес ее, и во сне девочка казалась очаровательной: белокурые курчавые волосики, пухлые губки и щ ё ч к и черные реснички, трогательно хрупкие плечики. Рита уложила будущую дочку на свою кровать и, укрыв пледом, стала поджидать, когда милое существо проснется. Наконец у ребенка распахнулись глаза, оказавшиеся огромными, голубыми. Алиса села и заорала. Безуспешно Рита пыталась успокоить девочку, ничего не получалось. Та, захлебываясь слезами, отказывалась от еды и твердила: "Мама, баба, мама, баба". Правда, в начале, когда Алиса увидела припасенные заранее игрушки, она приумолкла и занялась куклами. Но ближе к ночи ситуация обострилась. Плач перешел в истерику. Потом вернулся с работы Игорь Филиппович, выслушал с короговоркой произнесенный рассказ про подругу, попавшую под машину, скривился, словно собака, х л е б н у в ш а я лимонного сока, и устроил жене допрос с пристрастием. Через полчаса рыдающая Рита раскололась и рассказала все. Правда, она, боясь, что обозленный сверхмеры супруг узнает еще и про любовника, скрыла то, что план придумал е ж и просто повернула рассказ по другому. Это к ней, в ее отделение, поступила Милена Забелина. Игорь Филиппович расверпел. е Первый раз за годы семейной жизни Рита увидела мужа в таком гневе. Значит, так. л е д я н ы м голосом произнес он: "Ты решила меня не слушаться и поступить по-своему. Я этого не потерплю. Другую бы выгнал сразу без всяких разговоров, но тебя, дуру, люблю, поэтому даю шанс исправиться. Сейчас я уеду в клуб, потому что дома находиться невозможно. Ты же берешь девчонку и отвозишь ее к матери. Но все! Стукнул кулаком по столу всегда вежливый супруг. Заткнись." Вернусь к полуночи, если здесь по-прежнему будет стоять вопль, завтра с утра подам на развод. Потом он схватил с книжной полки бронзовую фигурку лошади, подарок р и т ы к о д н ю р о ж д е н и я и со всего размаха швырнул ее в окно. Мигом посыпались дождем осколки, и несчастная женщина в ужасе поняла, муж не играет напрасно словами, он и впрямь выгонит ее. Как выставил в свое время из этой квартиры первую супругу, которая, задумав стать светской львицей, принялась каждый день созывать кужину гостей. Больше всего на свете Игорь Филиппович любил проводить вечера в тишине и спокойствии. Когда шарахнув стальной дверью о косяк супруг ушел, Рита бросилась звонить еже, но бывшего любовника нигде не было. Домашний телефон монотонно вещал: сейчас никого нет, оставьте сообщение после гудка. Мобильный также безучастно т о л д ы ч и л Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Маргарита Федоровна металась по квартире, не зная, что ей делать. Стрелки часов неумолимо бежали. Наконец она вспомнила про Зою и поехала к ней. Умоляю тебя, заламывала она руки, приюти девочку на ночь, только до завтрашнего обеда. А завтра-то что случится? Удивилась Зоя. Увижу на конференции ежи и он вернет девочку матери. Провизор лихорадочно пыталась сообразить, как поступить. Видя колебания подруги, Рита быстро добавила: «Я заплачу ты, не сомневайся. Хочешь тысячу долларов?» И она стала лихорадочно рыться в дорогой сумке. з о я разозлилась: «Совсем с ума сошла? Убирайся отсюда!» Рита вновь зарыдала: «Ну прости, сама не знаю, что несу от ужаса, господи, если ты мне не поможешь.» Хоть в петлю л е з ь придется везти Алису назад, вернется Игорь и выгонит меня на улицу. з о я стало жаль глупую жадную подругу. Хорошо, вези ее ко мне домой, там дети, здесь ведь не оставить. Обрадованная Рита, забыв сказать спасибо, ринулась к двери волоча за собой хныкающую Алису. А дальше что? Заторопила я Зою. Та наморщила нос. Ничего. Сменилась я в десять, до дома добралась к полудню. Милена сказала, что около одиннадцати Рита приехала и забрала девочку. Дочка еще поинтересовалась, вы куда, а Ритка ответила: к матери, ее сейчас отвезу. На улице во всю бушевала зима. Было темно, холодно и влажно. Такое ощущение, что на дворе не ноябрь, а крещение или ветреный февраль. Погода прямо сошла с ума. Осенью морозит, а перед Новым годом пойдет дождь. Наверное, человек без устали совершенствующий технику нарушил что-то. Хотя, когда мне начинают говорить про резко изменившиеся погодные условия, про то, что зима раньше была зимой, я всегда вспоминаю Александра Сергеевича Пушкина. В тот год осенняя погода стояла долго на дворе. Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе, на третье в ночь. Меня эти стихи утешают. Значит, и нашим предкам казалось, что погода портится, и вовсе не научно-технический прогресс. Тому виной. Не успела я войти домой и дошлепать д о в а н н о й как на меня налетел Ленинит. Все носишься неизвестно где и заждался весь. Я тебе нужна? Иди кухню мой. Я заткнула раковину пробкой, надо постирать колготки, а то завтра не в чем идти. И ответила Лениниду: зачем? У нас полный порядок. Вниз ступай к Маринке, там прибраться требуется. Еще чего? в о з м у т и л а с ь я. И ты еще с какой стати? Так все, гордо пояснил папенька. Закончили ремонтик. Уже? Дело в т о проводку проложить, потолок побелить, да обои нашлепать, осталось лишь полы в порядок привести. Иди мой кухню. И не подумаю. Вилка. грозно заявил папенька. Я не могу начать паркет делать, пока в кухне грязь. Вот Маринка с бабой Клавой из гостей вернутся и отмоют сами. Кстати, обещали только на три дня отъехать, а уже неделя прошла. Нет, не хочу и не буду у них убирать. Тьфу! Обозлился Ленинит. Между прочим, я с работы отпросился только до пятницы. Могу не успеть. Нет, я не поломойка для Маринки. Не спорьте, улыбнулась Томочка. Тыли Нинит отстань от вилки, она целый день бегает и очень устает. Где ведро с тряпками? Внизу. Я посмотрела на т а м а р о ч к у Бледная, с синяками под глазами от недосыпания, подруга готова была грудью лечь на амбразуру, избавив меня от хлопот. Стало стыдно. Иди лучше, посмотри телек, буркнула я. Не б о с ь Никитка опять всю ночь проплачет. Сама уберу.